Британское вторжение. Beatles, Led Zeppelin, Coldplay, David Bowie, Elton John, Eric Clapton, Fleetwood Mac, Rolling Stones, Rod Stewart, The Who, Pink Floyd, Queen, Iron Maiden, Sex Pistols, Clash. Эта музыка родилась в середине 50 и захватила мир затми всю прочую, включая американскую. Я часто задумываюсь над тайной того, как вдруг, вроде из ниоткуда рождается нечто, до этого невиданное, а потом исчезает, оставив после себя глубокий след, память и вопрос, почему появилась, почему исчезло Например, итальянский неореализм с его плеядой гениальных режиссеров Феллини, Антониони, Висконти, Де Сантис «де сико» «Расселини». Итальянское кино словно ракета взмыло на недосягаемую для всех высоту, посияло и погасло. Оно продолжает существовать, итальянское кино, но кто, кроме самих итальянцев, знает о нем? Меня удивляет внезапная концентрация, если не гениев, то выдающихся личностей в то или иное время и их внезапное исчезновение. Это не относится в полной мере к английской поп-музыке, которая сейчас звучит достаточно громко, но то, что случилось во времена британского вторжения, было лишь однажды и не повторилось. И во главе этого были Битлз. Битлз. Мы сидим с Ваней на скамейке рядом со школой, в которой учился Джон Леннон. Это окраина Ливерпуля. Тут же расположился памятник Битлам, нагромождение каменных чемоданов и гитар разных размеров. Ваня вспоминает, как он в юности зачитывался книгой Хантера Дэвиса «Битлз». Я как бы невзначай спрашиваю, а вы не помните фамилию переводчика? Ваня смотрит на меня удивленно, мол, какое это имеет значение. Потом вдруг, сообразив, к чему был мой вопрос, восклицает «Да ладно!» в ответ на что я скромно киваю. Ваня меня обнял, и у него на глаза навернулись слезы. Объяснить магию «Битлз» невозможно, что естественно. Магия на то и магия, что она необъяснима. Группа распалась в 1970 году, 50 лет тому назад, но звучит и сегодня. Такой проверки временем не испытала и не выдержала ни одна другая группа. В Советском Союзе Битлз были запрещены, но знали их все. Когда уже много лет спустя, 24 мая 2003 года, на Красной площади состоялся концерт Пола Маккартни, то собравшиеся, а их было по разным подсчетам от 20 до 50 тысяч человек, хором слово в слово пели с ним. Откуда они знали слова песен запрещенной группы? поди пойми. Почему Битлз были запрещены в СССР? Как будто загадка. Не было ничего антисоветского ни в их музыке, ни в текстах. Так в чем дело? А дело в поразительном нюхе. Классовом чутье советского руководства, которое спинным мозгом чувствовало опасность этой музыки. Мой приятель, выдающийся английский кинодокументалист Лесли Вудхетт в 2009 году снял фильм «Как Битлз потрясли Кремль». Сейчас, когда я пишу эти слова, я слушаю «Битлз» и пытаюсь представить себе, что чувствовали советские идеологи, слушая эту музыку. Дискомфорт? Угрозу? Опасность? А если так, то почему? В этих песнях в их исполнении звучит свобода, совершеннейшая свобода. Вряд ли Сусловы советского агитпропа отдавали себе в этом отчет, но чувствовали на уровне подсознания. Суслов Михаил Андреевич, советский партийный государственный деятель, возглавлявший отдел пропаганды ЦК КПСС.